Для беседы с Артёмом я выбрала своё любимое кафе-шоколадница. Пока дожидалась его прихода, успел выпить пару чашек ароматного кофе и подкрепиться слоёными пирожками. Навстречу Артём явился минуту в минуту. Пока он, стоя в дверях, выискивал меня в зале, я успела как следует его рассмотреть. Молодой симпатичный парень, одеть стильно, с иголочки. Именно он был изображён на том снимке, который Женя так тщательно оберегал от посторонних глаз. Встретившись со мной взглядом, он вопросительно поднял брови. Я помахала ему рукой. Артем дошел до моего столика и представился. «Сергеев Артем, это вы мне звонили по поводу предложения от московского центра?» «Звонил вам я, но должна сразу извиниться», — начала я. «На самом деле я пригласила вас по личному делу». «Вот как? Выходит, никакого предложения вы мне делать не собираетесь», — разочарованно протянул парень. «Зачем же тогда я вам понадобился?» «Хотела поговорить с вами о жене Добровольской», — объяснила я. «Почему же сразу не сказали? Про центр зачем-то придумали». «Я не была уверена, что вы согласитесь на встречу, если я назову истинную причину», — призналась я. «Может быть, вы и правы», — задумчиво произнёс Артём. «Тема разговора для меня не слишком привлекательная». чего так?» — полюбопытствовала я. «В университете мне сказали, что у вас Женя довольно близкие отношения». «Были», — уточнил Артём. «В настоящий момент эти отношения сошли на нет». «Вы же не расстались?» «Можно и так сказать. Женя довольно сложный человек». Интересный, но сложный. А по поводу того, расстались мы или нет, я и сам не знаю. Женя просто пропала и все. Вы имеете в виду то, что она перестала посещать лекции или дело в другом? Позвольте для начала уточнить причину, по которой вы интересуетесь личной жизнью Жени, а заодно и моей. Ведь это не просто праздное любопытство. Я правильно понимаю? «Не просто любопытство», — согласилась я. Возвесив все «за» и «против», я решила играть с Артемом в открытую. «Вот вы сейчас сказали, что Жене просто пропала и все. Жене действительно пропала Уже больше месяца не появляется ни дома, ни в университете. Ее родители очень обеспокоены. Моя задача — как можно скорее отыскать девушку, пока с ней не приключилась беды». Настоящей беды. Именно поэтому я здесь. Надеюсь, что вы сможете мне помочь. Артем сидел, не произнося ни слова. Взгляд был задумчивый. Я решила дать ему возможность осознать серьезность ситуации. Выждав некоторое время, я снова заговорила. «Артем, мне нужно знать, упоминала ли Женя о том, что собирается уйти из дома?» Артём никак не мог решить, стоит ли быть со мной откровенным. Видно, боялся предать интересы своей девушке. Я попыталась рассеять его сомнения. Артём, вы как человек благоразумный должны понимать, что в такой ситуации нужно действовать без промедления. Мнимое желание обрести самостоятельность, когда у тебя нет ни денег, ни профессии, ни собственного жилья, может закончиться плачевно. Любой проходимец способен воспользоваться неопытностью девушки, и тогда трудно даже предсказать, чем обернется женин демарш, направленный против диктаата родителей. Вы ведь не станете спорить со мной, что из дома же не ушла, именно из-за разногласий с родителями. Мои слова упали на благодатную почву, Артем расслабился и пошел таки на откровенность. Причину Жениного исчезновения вы уловили точно, сказал он, но это не главная причина, скорее повод. впрочем, судите сами, я расскажу все что знаю, а выводы делать вам. Артем говорил вдумчиво, не спеша. я слушала его не перебивая, лишь изредка задавая вопросы. Встречаться Артем и Женя начали с первого курса. однажды жееня вошла в аудиторию, Села рядом с Артёмом и завела непринуждённый разговор. Болтали ни о чём. После лекции Женя предложила пойти погулять в соседнем парке. Артём согласился. Так всё и началось. Год длились идеалистические отношения. Парочка почти не расставалась. Вместе ходили на концерты, вместе готовились к экзаменам. Артёму было интересно с Женей. Он считал её идеальной девушкой. Красивая, умная, воспитанная. Чего еще желать? Но с некоторых пор все изменилось. Женя стала пропускать занятия, даже в зачетные дни. На расспросы Артема отвечала, что разочаровалась в учебе. Заявляла, что хочет найти другой, более глубокий смысл в жизни. И искала. Но где? Однажды Артем стал выпытывать у Жени, почему она пропустила очередной зачет, и она рассказала, чем занималась в это время. Оказывается, Женя ходила в какой-то авангардный театр, ютящийся на окраине Тарасова. Артем был шокирован. Пытался убедить Женю, что настоящее искусство нужно искать совсем в другом месте. Женя всплела, заявила Артему, что он оторван от настоящей жизни и совсем ничего не смыслит в авангардном искусстве. Именно тогда молодые люди первый раз поссорились. Артем сильно переживал ссору. Чтобы помириться с Женей, он согласился сходить вместе с ней в злополучный театр. Но впечатление от этого похода у Артема осталось удручающее. Больше он туда не ходил, ссылаясь на занятость. Однако отношения с Женей поддерживал, надеясь на то, что девушке скоро надоест новое увлечение. Относительно театра Артем оказался прав, но надежды на то, что скоро все будет по-прежнему, не оправдались. Когда Женя заявила артёму, что собирается участвовать в пикете, организованном городским обществом защиты животных, артём поставил вопрос ребром. Или пикет, или он. Женя выбрала пикет. Правда, потом отношения между молодыми людьми снова наладились, но прежними не стали. Встречались молодые люди только на лекциях, иногда созванивались Но в последнее время Женя звонить перестала, и на звонки Артем не отвечала. «Вот так обстоят дела», — закончил свой рассказ артём «Теперь я уже и не знаю, правильно ли поступил, приняв в ожидательную позицию. Может, нужно было действовать более решительно, придумать что-то такое» что помогло бы Жене выкинуть из головы весь этот бред насчет смысла жизни. Только вряд ли она стала бы меня слушать. Она ведь такая упрямая. Скажите, вы помните адрес того театра, который посещали Женей, или хотя бы название театра?» Отвлекла я Артем от грустных мыслей. «К сожалению, я помню об этом театре даже больше, чем хотелось бы». При каждом удобном случае Женя превозносила достоинства режиссёра. «Вы знаете, она ведь была там не просто зрителем. Это я ещё пережил бы. Но ей пришло в голову, что режиссёр сделает из неё великую актрису. Она даже деньги в его постановки вкладывала. Вы не знали этого?» «Не знала, но собираюсь узнать. Если, конечно, вы сообщите мне их координаты». Артём продиктовал адрес и название театра. Я решила предъявить Артёму фото, которое нашла уже не в комнате. Благо догадалась взять его с собой. После этого разговор можно заканчивать. «Артём, посмотрите, пожалуйста, вы помните этот снимок?» Обратилась я к нему. «Я нашла его в комнате Женя». Артём взглянул на фото, улыбнулся и сказал. Я помню его очень хорошо. В этот день я согласился посетить Женин театр. Мы гуляли по городу, заходили в маленькие магазинчики, выискивая подходящий костюм для роли, которую Женя должна была исполнять в следующем спектакле. Женя хотела приобрести что-то неординарное. Тогда нас и уличный фотограф. Он показал нам фото на экране. Жене понравилось. Я записал номер телефона фотографа и пообещал приехать за снимком. Обещание свое я исполнил. Хотел сделать Жене приятное. Снимков было два. Один оставил себе, второй отдал Жене. Жене снимку обрадовалась? По-моему, не очень. Да это и не удивительно. Ведь снимок этот напоминал о дне, когда наши отношения разладились окончательно. Понимаю. Неприятные воспоминания никому хранить не хочется. Я поблагодарила его и стала прощаться. Прежде чем уйти, Артем спросил. «Как вы думаете, Женя вернется?» «Непременно», — уверенно ответила я. «Это хорошо. А то у нас экзамены на носу. Не придет, могут и отчислить». Вот и вся любовь. У кого жизнь рушится а кому-то экзамены покоя не дают. И как это такие разные люди уживались вместе? Подведем итоги. Личность парня, изображенного на фото, я выяснила. И даже причина появления на снимке пессимистической подписи узнала. Выяснила, что с парнем своим Женей рассталась. Артём ничего не знает о том, где сейчас находится Женя. Но, судя по всему, шаткую версию о том, что девушка похищена, попала в беду, следует исключить. Значит, нужно посетить те места, где девушка бывала в последнее время. Покопаться и выяснить, поддерживает ли Женя связь с кем-то из новых знакомых. И я направилась в авангардный театр с веселым названием «Сахар-шоу».